Если он не ошибся, то посол должен знать критическую массу циркония – 45 граммов. Сверх этого веса искусственно созданный элемент существовать не может. Практически любой ответ посла поможет увивбовским аналитикам сделать интересные выводы. Совещание наконец закончилось, и Логинов понял, что с Маквисом на этот раз поговорить ему так и не удастся. Тот не мог ни на минуту отойти от арктурианского посла. Вся делегация столпилась у дверей, вежливо пропуская друг друга. И в этот момент, совершенно не кстати, его заметил Грушенко. Он тут же стал пробираться к Логинову через весь зал, широко улыбаясь и полностью игнорируя растерянные взгляды арктуриан. По опыту Логинов знал, что улыбка на лице этого человека не предвещала ничего хорошего. «Привет, старина! Интересуешься нашими делами?» Грушенко схватил его за руку и тряс ее так долго, словно встретил лучшего друга после долгой разлуки. «Меня интересовал Маквис. Видишь ли, его назначили в мою экспедицию по разнарядке управления. Ты случайно не в курсе, кто это организовал?» «Слышал, слышал». Он, наконец, отпустил его руку. «Давай присядем, у меня к тебе срочный разговор. Я понимаю, что говорить надо было раньше, до того, как приняли решение. Но тут такая запарка с арктурианами. Сам видишь, каково мне приходится». «В чем, собственно, дело?» «Так получилось, что у меня нет ни одного человека на Таире, а там назревают важные события». «И при чем тут я?» «С помощью твоей экспедиции я отправлю своего человека на Таиру быстрее всего». «Ты всегда неплохо устраивался, но почему ты думаешь, что мне это понравится?» «Ну, ты не останешься в накладе. Во-первых, ты получишь первоклассного специалиста. Поверь, как знаток Таиры и полиглот Маквис не знает себе равных». А во-вторых, если не будешь поднимать этот вопрос перед руководством, я в свою очередь смогу помочь тебе в одном немаловажном деле. Это в каком же? Грушенко порылся в своей папке, извлек оттуда пластиковый листок и передал его Логинову. Что это такое? Наряд на получение двух резонов. Ты, кажется, пытался выбить их для своей Гладис. Надо отдать должное, Грушенко был прекрасно осведомлен о его проблемах. В течение целой недели Логинов обивал пороги снабженцев, пытаясь получить эти ультрасовременные двигатели. Он знал, что управление наложило лапу на два опытных образца, только что поступивших с уральских верфей и еще не прошедших полного цикла полетных испытаний. Эти двигатели обладали огромной мощностью и были способны сократить время разгона почти вдвое. Но самое главное, практически ни один корабль не смог бы нагнать Гледис, будь у него эти двигатели но резоны как в воду канули. Не веря себе, он еще раз перечитал строчки наряда. В графе «Получатель» оставалось пустое место, но все остальное, вплоть до печати и подписи самого Шведова, оказалось на месте. «Да не сомневайся, там все в порядке. Если уж я предлагаю соглашение, то свои обязательства выполняю полностью». Это было, пожалуй, правдой. «Как тебе это удалось?» – не скрывая удивления, произнес Логинов. Секрет фирмы. Ну так как? Договорились? Логинов подумал, что пара этих двигателей для него дороже собственных амбиций. К тому же гораздо выгоднее знать, кто из членов команды пишет руководству отчеты о его деятельности. Такой человек в любом случае окажется в экспедиции и, скорее всего, не один. Вот так неожиданно решился вопрос с последней вакансией в команде Логинова. Желание скорее получить резонаторы – оказалось настолько сильным, что он решил даже отложить на время разговор с самим Маквисом. Следовало действовать немедленно, пока кто-нибудь не перехватил этот лакомый кусочек. Предупредив Бекетова о своем визите, Логинов поспешил на космодром, все еще не понимая, с чего бы эта Грушенко так расщедрился. Или он не знает истинной цены резонатором, или придает уж слишком большое значение своему агенту на Таире. Что-то тут было неладно. Логинов интуитивно ощущал опасность, скрытый подвох за кулисной возне. Разбираться со всем этим у него не оставалось времени. События стремительно покатились по накатанной кем-то для него дорожке. Вопреки опасениям Логинова, оформление резонов прошло без всяких проволочек и неожиданностей. Осталось сообщить об этом новшестве Бекетову. Логинов чувствовал угрызение совести от того, что не получил его согласия на столь важное решение. Формально он был обязан это сделать. Любые изменения в комплектации судна утверждал капитан. Но резоны свалились им на голову слишком неожиданно. Он все время опасался какого-то подвоха, а теперь дело уже сделано. Глэдис Логинов обнаружил не сразу, хотя сам выбирал место ее стоянки. В этом заброшенном углу космодрома размещались старые списанные корабли, И найти среди их гигантских, покрытых многочисленными шрамами искореженных корпусов, маленькую прогулочную яхту оказалось совсем непросто. Пришлось пройти несколько километров, и в конце концов он окончательно запутался в лабиринте чудовищной металлической свалки. Солнце стояло еще высоко, и на небе не было ни единого облачка. Но даже при ярком освещении картина мертвых кораблей вызывала тягостное ощущение. Это ощущение возникало у Логинова почти всегда, когда он сталкивался со сложными творениями человеческих рук, превращенными в ненужный хлам. Бесчисленные километры проводов, тонны драгоценных сплавов, биллионы киловатт энергии и бесчисленные часы тяжелого, напряженного труда инженеров, рабочих, техников – все это застыло в неподвижных грудах металлолома, словно свидетельствуя собой – Какой была цена их долгой дороги к иным мирам? Стоила ли она таких усилий, если прибавить сюда еще и сотни жизней? Что они получили взамен? Не явился ли результатом их прорыва к звездам и сам захват? Не есть ли он всего лишь бумеранг их собственной деятельности, как эта мертвая свалка? Он чувствовал нарастающую тревогу и понимал, что ее причина не имеет отношения к свалке кораблей. Его беспокоило затянувшееся молчание Маквиса. Задумчивость Логинова нарушила равномерное завывание сервомоторов. Из-за лежащего на земле распиленного корпуса корабля показалась цепочка кибов, несущих на своих платформах ящики со снаряжением. Кроме Гладис в этом месте трудно найти корабль, которому могли понадобиться такие грузы. Пристроившись хвост длинной, скрипящей и завывающей процессии, Логинов через несколько минут убедился в правильности своего предположения. До яхты оставалось метров 300, когда в хвостовом отсеке линкора «Хэшбук» мелькнул световой блик. Он привлек внимание Логинова только потому, что солнце било ему в глаза, и блика с той стороны, где находился полуразрушенный корпус мертвого линкора, не должно было быть.